Глава 25. От Данаи до Венеры. Милан, 1496 год. В январе 1496 года Леонардо возвращается к театру, что означает подготовку сценографии, декораций и установку новой сложной машинерии. Вероятно, задействованы также кое-какие механизмы эскорта Векья, изначально разработанные для экспериментов с полетами. Одновременно завершён станок для заточки игл, который флорентеец намерен показать своим изумленным покровителям. Он рассчитан на производство, способное приносить ежегодную прибыль в 60 тысяч дукатов. Завтра утром, в день 2 января 1496 года, свершишь ты сопряжение и опробуешь его. Под сопряжением имеется в виду приводной ремень, соединяющий вращающиеся ролики. Устроителем зрелища на сей раз выступает грант Джан-Франческо Сан-Северино, старший брат Галиадсо, задумавший поставить в своем Миланском дворце Данаю Бальдассары Такконе, пьесу, представляющую миф о Данайе, дочери Акрисия, царя Аргаса. Напуганный оракулом, предсказавшим ему смерть от руки собственного внука, Акрисий запер дочь в башне. Но это не помогло. Юпитер, воспылав любовью к Данае, проник сквозь крышу в виде золотого дождя и овладел девушкой. От союза с божеством родился герой Персей, в итоге убивший коварного Акрисия, который приходился ему дедом. Однако так Кона меняет финал истории, превратив ее в комедию со счастливым концом. акрисий не умирает, а напротив молодеет, после чего на землю, чтобы прославить Моро, спускается сам Аполлон. Леонардо, как обычно, отвечает за спецэффекты, запоминающиеся мелодии, звучащие за сценой, небесный свод с Юпитером и другими богами, позаимствованные из райского действа, слетающего с Олимпа Меркурия в крылатых сандалиях, золотой дождь, вознесение Данаи, обращенной в звезду, освобождение слуги Сиро от цепей и так далее. Впрочем, художник, который в мифологическом образе данаи чудесным образом оплодотворенный божественным золотым дождем, видит аллегорическое изображение Девы Марии, не может не добавить в свою вольную интерпретацию скучного либретто таккони, разнообразные элементы, идущие от средневековой народной культуры и традиции флорентийских священных мистерий времен его юности. На листе со сценическими заметками… Рядом с рисунком пылающей Мандорлы, вероятно, сценической машины, используемой для подъема и спуска богов данаи он составляет список действующих лиц и исполнителей, из которого мы узнаем, что слугу Сиро играет сам автор, так Коне, тогда как роль Акрисия досталась скульптору Джан Кристофора Романо, а роль Юпитера – священнику Танцио, редактору книги Белинчоне. Роль красавицы Данаи поручена сыну Джана Кристофора, Франческо, очевидно симпатичному юноше с женоподобными чертами. Незабытая традиционно для мистерий фигура ангела, глашатая празднество. В грандиозном финале все персонажи после вознесения Данаи на небо восхищаются новой звездой, преклоняют перед ней колени и заканчивают торжество музицированием. Режиссерская запись Леонардо весьма скрупулезна. Особое внимание он уделяет декламации текста, поскольку, чтобы обеспечить безупречную синхронизацию спецэффектов, музыки и сценической машинерии, необходимо рассчитать, сколько времени уходит на декламацию поэтических строк. Поэтому возле каждого из имен персонажа-актеров Леонардо старается указать количество соответствующих метрических единиц. Однако пьеса Токконе, как и арфей Полициано, полиметрична, и время от времени художник-режиссер ошибается, когда вместо октав в тексте встречаются триоли или сонеты. В 1496 году в руки Леонардо попадает крайне необычная книга, хотя эту брошюрку в четыре листа и книгой-то считать сложно. На первой странице изящная гравюра-ксилография опершись на колено в центре круга, заполненного различными геометрическими фигурами. За его спиной виден пейзаж с руинами, напоминающий античный Рим. Остатки колоннады и галерея амфитеатра, возможно, Колизея. В левой руке этот человек держит циркуль, словно намеревается измерить лежащие на земле геометрические фигуры. Однако взгляд его устремлен вверх на армиллярную сферу, поднятую правой рукой. По обеим сторонам гравюры, в рамку титульного листа, вставлены буквы «Р» и «М», инициалы анонимного автора, указанного в названии, перспектива римских древностей, составленная перспективным миланским живописцем. Перевернув страницу, Леонардо с удивлением обнаруживает два хвостатых сонета «Только чтобы труд прославить» и «Виктория, победа, и ты побеждаешь Винчи», обращенных именно к нему. примечание. Обыгрывается созвучие фамилии Леонардо и форм глагола «венчере» — «побеждать». Конец примечания. Оба восхваляют его искусство и прежде всего грандиозный проект конного памятника, который война, казалось, совсем свела на нет. И все же гигантская глиняная модель по-прежнему высится во дворе корта Векия. Герцогское одобрение на поставки металла и подготовка к отливке возобновится В конце концов, этот памятник может превзойти работы величайших античных скульпторов Фидия Проксителя Скопаса. Он так велик и грозен, что временами становится страшно, не скроется ли за ним само небо. За сонатами следует небольшая поэма Торцинами, собственно и озаглавленная Антикуария Проспетичи Романе. Она представляет собой описание римских древностей, в частности скульптур, найденных при раскопках, а не разбросанных по дворцам аристократов и церковных иерархов. Именно эти хронологические подсказки позволяют отнести написание поэмы к 1495-1496 годам, в то время как использованный шрифт указывает на кого-то из римских типографов, например, Эухариуса Зильбера. По сути, эта тоненькая брошюрка приглашает Леонардо присоединиться к автору в Риме, чтобы вместе изучать античные руины. Более того, автор в шутку добавляет, что в области античности, а значит и в художественной, его друг при всех своих познаниях так и останется никем, если не совершит благословенного паломничества в Рим. Не будешь и обломка антика ты стоить. Далее, чтобы все-таки соблазнить Леонардо, анонимный автор не только упоминает о невероятном количестве шедевров, которые можно увидеть в Риме, но и упирает на игривые детали, например, рассказывая, как спускался в недавно обнаруженные подземные залы «Домус Ауреа» — «Золотого дома Нерона», чтобы взглянуть на античные росписи, именуемые гротесками, с буханкой хлеба, мясом и вином, дабы затейливей казались нам гротески. Проводник, мастер Пинцино, сперва в грязи нас изваляет, чтобы стали трубочистов мучерней, потом на жаб с лягушками кивает, на филинов, носов и даже змей, пока нам спины до да коленей не сломает. Очевидно, перспективный миланский живописец близок к кругу Леонардо, поскольку в своей поэме он упоминает мастера Зороастро, Вероккио и Антонио дель Полайоло, построившего гробницу Сикста IV. На данный момент среди возможных кандидатов называют Браманто Зинале, Брамантино и Джованни Амброджо де Предиса, но убедительно ни одна из гипотез не кажется. Определение перспективной принято воспринимать в значении художник, тот, кто изображает перспективу. Однако в более общем смысле оно также может обозначать того, кто изучает перспективу геометрическую, то есть положение и пропорции тел в пространстве. Речь явно идет об одном из близких друзей, тех, кто был рядом с Леонардо в те годы, когда он впервые пытался постичь такие тексты, как оптика Евклида и общая перспектива Пекхэма. При этом, как предполагает текст древностей, автор должен обладать обширными познаниями, особенно в области античной скульптуры. В бумагах Леонардо попадаются документы, написанные иной рукой, что свидетельствует об атмосфере доверия, царившей в его мастерской. Некоторые из этих документов, касающиеся теоретических принципов оптики и перспективы, более-менее схожи с записями манускрипта С, датированными примерно 1490 годом. Вероятно, это произведение полностью или частично продиктованное самим Леонардо, одному из учеников. Тот же почерк встречается и в письмах Карадоса Фоппы, ювелира на службе Усфорца и приятеля Леонардо, в частности, в письмах, отправленных из поездки во Флоренцию и Рим в начале 1495 года герцог поручил Фоппе деликатную миссию — попытаться заполучить украшение и бесценную античную скульптуру из сокровищницы Медичи. 29 января и 9 февраля ювелир сообщил из Флоренции, что встретился с покровителем Боттичелли Лоренцо ди Пьер Франческо Медичи, Лоренцо Пополано, принадлежавшим к той ветви семьи, что не была изгнана из города, и кое-что посмотрел например, знаменитое блюдо, ныне именуемое «Чаши Форнеза». Однако, как ни жаль, ничего лучшего не нашлось. Часть сокровищ ему показал в Витербо кардинал Асканиос Форца. 21 февраля Фоппа прибыл в Рим, где расширил круг поисков, включив в него дворцы князей церкви, после чего сумел получить от Хуана де Борхи, кардинала Монреальского, поврежденную мраморную статую изображавшую, как ему казалось, мифическую Леду, с которой Юпитер сочетался в образе лебедя. На самом же деле это оказалось вовсе не Леда, а Венера, сидящая на корточках. В июне ювелир вместе с Ледой Венерой наконец вернулся в Милан. Неужели именно он написал по возвращении поэму, которую при поддержке кардинала Асканио опубликовал в Риме, чтобы вновь пробудить при дворе Сфорца Интерес к конному памятнику и заразит Леонардо желанием совершить паломничество к древностям Вечного города? А сам Леонардо не он ли сопровождал Фоппу во Флоренцию, сведя ювелира с Лоренцо Пополано, своим покровителем в последующие годы? Кроме того, в жизнеописании Симона Дальполаёло, прозванного Кранакой, Вазари рассказывает, что этот архитектор, большой друг и приверженец Джерлама Савонаролы, устроил в Палаццо Делла Синьоре залу Большого Совета только после того, как выслушал мнение Леонардо и других зодчих. Работы по зале были поручены Кронаке при поддержке Франческо Ди Доменико по прозвищу Мончатто и под общим руководством Антонио да Сангалло 15 июля 1495 года. Следовательно, его встреча с Леонардо, приехавшим в город вместе с Карадоса Фоппой, в период с конца января по начало февраля, вполне возможно. К той же поездке можно отнести первые наметки идеи, окончательно проработанной лишь десятью годами позже, проекта судоходного канала «От Флоренции до моря», подобного каналу на реке Дора, виденному Леонардо в Ивреи. Более того, короткий визит во Флоренцию, первый за долгие годы, позволил бы Леонардо увидеться со старыми друзьями, в том числе Бенчи, приглядывающим за незаконченным поклонением волхвов, а также раз и навсегда решить все вопросы с монахами Сандоната Аскопето. В этом ему, разумеется, помог бы отец, Сар Пьеро, прекрасно ладящий и с Приором, из с Филиппино Липпи, который впоследствии подхватит заказ на поклонение, украсившее в итоге монастырский алтарь. Возможно, именно по такому случаю Леонардо, раздумывая о том, чтобы больше не возвращаться в Милан, составил список имен влиятельных флорентийских купцов, способных помочь ему покинуть Италию. Джулиано Гонди, строящего великолепный дворец на месте того самого дома павиаделли престанце, где некогда жила семья Сера Пьеро, Томмазо Ридольфи, владеющего множеством земельных участков в окрестностях Винчи, Томмазо Каппони, Герардо Паганелли, Никола Дельнеро, Симоне Зати, Наси, наследников Леонардо Маннелли, Гульельмо Диссермартино, Бартоломео Дельтовалья, Андреа Оригуччи, Никола капоне и Джованни Портинари, а также возможных пунктов назначения, где имелись представительства флорентийских компаний – Перпиньян, Руан, Лион, Антверпен, Париж, Гент и Брюгге. Как доказывают посвященные Леонардо Санетте из древностей, конный памятник еще можно завершить, а значит Леонардо… Борясь за другие заказы, по-прежнему имеет право представляться скульптором, работающим по поручению герцога над монументом Франческо Сфорца. Неудивительно, что фабрики соборов Пьяченце Леонардо предлагает себя именно как знатока бронзовой пластики. Епископ Фабрицо Морлеане желает заказать для собора новые бронзовые двери. Сам он – известный сторонник Моро и весьма воинственный тип. Уже много лет, помимо духовного наставления в вверенной ему епархии, занимающийся украшением собора, сурового романского здания, к возведению которого приложил руку великий Велиджельмо. Новые бронзовые двери должны разместиться под высоким балдахином центрального портала, чьи колонны удерживают на спинах два мрачных льва из розового веронского мрамора. Леонардо узнает об этом проекте, проезжая через Пьяченцу, в ходе небольшой командировки в начале 1495 года. Правда, новость уже обсуждают при дворе. Известно, что в борьбу вступили даже мастера совершенно иного профиля, в том числе бомбардир Джаннино Альбергетти, вместе с герцогским управляющим Амброджи де Феррари, жестоко разочаровавший Леонардо. Именно Альбергетти увез заготовленный на его памятник металл в Феррару для отливки бомбард. В коротком письме от третьего лица, памятуя, что его могут прочесть другие представители фабрики, Леонардо яростно набрасывается на прочих претендентов. Он не только предлагает свою помощь, но и гордо защищает роль искусства в гражданской и политической пропаганде, характерно для ренессанса Флоренции, эпохи великих скульпторов Гиберти и Донателло. Суть его аргументации предельно проста. Он призывает представителей фабрики тщательно оценить заявления всей этой некомпетентной братья — литейщики кружек, чеканщики кераз, колокольных дел мастера, жестянщики и даже бомбардир, поскольку двери собора, как и любой другой великий памятник, могут стать для города символом как славы, так и, при дурном исполнении, позора. Пьяченца утверждает Леонардо подобно Флоренции, узловой точке куда стекается множество приезжих. Она лежит на перекрестке важнейших путей сообщения, а Флоренция, наделенная столь прекрасными и великолепными произведениями из бронзы, включая и врата Баптистерия, созданные Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти, как никто другой умеет показать свое превосходство посредством культурной и художественной саморекламы. И, кстати, в Милане как раз имеется вызванный из Флоренции мастер. Поверьте, нет человека более ценного и искусного чем Лонардо Флорентеец, что ныне ваяет бронзового коня герцога Франческо. Впрочем, хвалить его нет нужды, поскольку работы ему хватит на всю жизнь, и я сомневаюсь, что сколь бы великими ни были его произведения, он успеет их все завершить. На обороте листа Лонардо перестраивает последний аргумент. Перед вами тот, кого Господь призвал из Флоренции для исполнения сего дела, достойный мастер, хотя работы у него так много, так много, и никогда она не кончится. Как считаете, что отличает прекрасную вещь от уродливой? Обратитесь к Плинию. Удивительно, но чтобы облагородить дискуссию, на поле боя приходится вывести самого Плиния-старшего. Отрывок, к которому в этом случае следует обратиться, знаменитый фрагмент из предпоследней книги естественной истории. Книга 35-я. Глава 4, стих 21. Рассказ о дивном шедевре Проксителя, вызывающем всеобщий восторг, Венере Кницкой. Своей красотой эта статуя способна облагородить и город, в котором находится, и его жителей. Эротические чары Венеры привлекают огромные толпы верующих, пока одним из них внезапно и неудержимо не овладевает сладострастие, и он не влюбляется в статую. На этом месте леонардо вдруг обрывает письмо представителю фабрики конечно он не может не понимать что сравнение скандальной статуи языческой богини с бронзовыми дверями собора чье предназначение иллюстрировать поучительные библейские истории в некотором смысле лишает их ореола святости. однако призрак венеры благодатного божества любви и жизни останется с ним надолго. наступит день, И смешавший два мифа образ Леды Венеры, порождение статуи, привезенной Карадоса из Рима, проявится снова.